Глава одиннадцатая. Явление богини народу. Едва Уна переоделась, как вновь бросилась на меня. На этот раз уже обретя дар речи. «Я так рада тебя видеть! Так рада! Я так испугалась, что потеряла тебя! А тут...» — тараторила она, все никак не успокаиваясь. «Мне пришлось поцеловать ее, и только это привело мою верную крылатую спутницу в себя». Уна, судя по всему, уже не собиралась слезать с моих колен и вцепилась в меня мертвой хваткой. Ну, я точно был не против. Я уже не помню, когда ощущал такое теплое чувство в груди. Тут она заметила стоящую на коленях Мурру, пожирающую фею преданными глазами. — А кто это? — почему-то шепотом осведомилась мой фамильяр. Какая симпатичная кошечка! И на вид сильная, выносливая. Всю ночь продержится. «Нам как раз рыжий в гареме не хватает. Как ее зовут?» «Уна!» — сокрушенно покачал я головой. «Опять ты про горем. «Мы в Мурмирисе, затерянном городе зверолюдов». «Ой, так это же здорово!» — весело посмотрела на меня фея. «Значит, здесь не только кошка девочки есть, но и собачки, Алисы, Обожаю лисичек». «А как мы вообще сюда попали?» «Долгая история. Что ты последнее помнишь?» — осторожно спросил я у нее. «Ну...» — Уна нахмурилась. «На нас напали носороги, было очень больно, стало темно и холодно. Очень холодно и страшно». Уна нахмурилась и теснее прижалась ко мне, обхватив руками и ногами. «Но ты вернулась, и все хорошо», — погладил я ее ласково по голове. «Ты меня возродил!» Оторвавшись от моей груди, она пронзительно посмотрела на меня чудесными переливающимися глазами. — Я чувствую. Я ведь могла и не вернуться. — Да, — серьезно кивнул я и нажал на ее носик. — И не говори больше таких глупостей. Я всегда тебя верну. — Спасибо. — А сколько времени прошло? — Ровно двадцать четыре часа. — Обязательно все расскажешь немного позже. Во всех подробностях? Она поерзала у меня на коленях, вызвав совершенно естественную мужскую реакцию. — Ох, как теперь спастись от лукавой? к счастью она быстро оторвалась от любимых подразниваний а почему эта кошка или как там правильно вопросительно посмотрела на меня фея кошка девочка с облегчением выдохнул я вот кошка девочка на коленях почему на меня так смотрит шепотом поинтересовалась она у меня и почему молчит так давай у нее и спросим улыбнулся я мура ты чего коленками пол протираешь вставай «Не могу стоять в присутствии богини без ее дозволения», — благоговейным шепотом произнесла хозяйка апартаментов. «Богини?» — непонимающе уставилась на меня фея. «Какую еще богини?» «Их богиню зовут Кицурой, Здесь неподалеку ее храм находится», — вспомнил я слова мэра. «Богини Сверолюдов, значит?» «Интересно», — серьезным выражением лица кивнула Уна. «Интересно, а как она выглядит? Симпатичная?» «Да встань ты уже с колен, милочка! Я тебе разрешаю!» Мурра вскочила и, метнувшись к столу, стала копаться в ящиках, а после, вновь опустившись на колени перед нами с Уной, показала картинку с нарисованной на ней богиней. Честно говоря, я оторопел, когда увидел перед собой практически портрет своего фамильяра. Вылитая Уна, только немного постарше. Сама же фея потеряла дар речи. Она растерянно посмотрела сначала на меня, потом на колено преклоненную кашка девочку, потом снова на меня. Как интересно, протянула она, снова остановившись на рисунке. Думаю, если у меня когда-то была мать, то она, наверное, должна быть именно такой. То есть я, богиня зверолюдов? Вы ее воплощение, госпожа, с почтением произнесла Мурра. Разрешите, я донесу эту весть другим жителям Мурмириса. Они будут счастливо узнать, что их почтила присутствием сама Кицура. Иди, я тебя не держу, недоверчиво фыркнула Фея. Меня вообще-то уной зовут. Ее последние слова Мура не услышала, так как уже выскочила из апартаментов. Что тут вообще творится? Ничего непонятно но очень интересно, промурлыкала фея, и тут она заметила расставленную на столе еду. Это мне. После моего кивка она с криком «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» спрыгнула с моих колен и, устроившись на месте Муры, накинулась на еду. Глядя, с каким аппетитом ест фея, я даже сам захотел к ней присоединиться, несмотря на полный живот. Через пять минут в апартаменты буквально вбежала уже хорошо знакомая мне троица в лице Ларкарисы, Грунны и, собственно, Мурры. И если Мурра, увидев фею, что застыла от внезапного вторжения буквально с жареной куриной ножкой во рту, сразу бухнулась на колени, то две ее спутницы превратились в молчаливые статуи. Так, положив обглоданную ножку на стол и промокнув губы лежащим рядом полотенцем, важно произнесла фея. Уна встала и раскрыла крылья. И вот тут обе правительницы Мурмириса тоже бухнулись на колени. «Саша, я, конечно, понимаю, что я здесь вроде богини, но вот эти постоянные падения на колени мне не очень нравятся». «Раздражают», — раздался в моей голове недовольный голос фамильяра. «Ну так подними их. Ты же тут богиня», — ехидно подумал я в ответ. «Похоже, сейчас ты здесь главная. Прикажешь, все подчинятся. Привыкай. Кстати, тут храм Китсуры имеется, и мне, между прочим, надо ей клятву дать» а перед этим бункер навестить один, чтобы нам ей подношение найти. — Стоп! Подробнее, пожалуйста, и помедленнее. Я не успеваю, — мысленно взмолилась Уна. Я коротко поведал ей про свои приключения в Мурмирисе, пропустив пока то, как я попал в него. — Понятно, — в голосе феи послышались тревожные нотки. — Они считают меня богиней, воплощением своей Кицуры, Только вот тут имеется храм настоящей Кицуры. Сомневаюсь, что ей понравится самозванка, вроде меня. «Ты думаешь, что богиня реально существуют? Да может, они просто молятся ей, и все?» «Ты не прав», — твердо возразила Уна. «В нашем мире существует не только магия, но и боги». Я решил не спорить со своей Википедией. Раньше фея никогда не ошибалась, и сейчас я не видел, что ей можно возразить. Пришлось поспешно успокаивать перепуганную девушку. «В любом случае, ты — вылитая Кицура и такое сходство не может быть случайным. Возможно, сомнения из голоса моего фамильяра не исчезли, но теперь ее мысли звучали более уверенно. «Отомрите уже!» — проворчала фея с любопытством Виви Сектора, рассматривая замерших мэра и его заместителя. «Вставайте!» было начали подниматься, но что-то, судя по всему, увидели на лице Уны и вновь бухнулись на колени. «Блин, мне аж любопытно стало!» «Нет, я так не могу», — простонала вслух фея и продемонстрировала скопированный у меня жест «рука-лицо». «Хозяин, но ну объясни этим кошкам, что не надо падать на колени при каждом удобном случае». Увидев мою ехидную улыбку, Уна надула губы и строго посмотрела на зверолюдок. «Так, быстро все встали!» «Я ж вздрогнул!» — не знал, что Уна может говорить так строго. «Да, богиня!» Хором прошептав эту фразу, все трое поднялись, не сводя с Уны преданных собачьих взглядов. «Хозяин!» — растерянно повернулась ко мне крылатая девушка. «А чего мне делать-то?» «Да, непривычно видеть Уну в таком состоянии. Это тебе не гаремом помыкать. Не привыкла Фея к такому искреннему обожанию и поклонению. Ведь одно дело — быть редким фамильяром, и другое — воплощением богини». «Хозяин!» Расширенными от ужаса глазами уставилась на меня Ларкариса, к которой, видимо, вернулась способность мыслить логически. «Ты... вы хозяин богини?» «Именно», — с воодушевлением идиота ответил я. «И ведь не соврал. Все-таки есть. Уна принадлежит мне, и она богиня Мурмириса». Мне показалось, что у обоих правителей города сейчас случится сердечный приступ, как они побледнели. муррыжа просто застыла с открытым ртом. — Ладно, заканчиваем балаган, — строго приказал я. — Садитесь вон на тот диван. Повинуясь моей команде, трое зверолюдок послушно примостились на диванчике и настороженно следили, как мы с Уной опускаемся в кресло. — Давайте поговорим нормально, — миролюбиво начал я. — Начнем со знакомства. — Меня вы уже знаете, а это мой фамильяр Уна. «Кицура — Кицура! — снова хором заявили кошки. — Мое имя Уна. Прямо надула губки фея. «Никакая я вам Никицура. «Воплощение богини кицуры по имени Уна!» с придыханием произнесла Мэр, и, сидевшие с ней рядом, согласно закивали. «Хорошо», — тяжело вздохнула фея, «пусть будет так». «Раз Уна здесь, нам пора отправляться в бункер. Вы приготовили для нас еду?» обратился я к Ларкарисе. «Нет, нет, нет», — поспешно затаратурил та. Можете никуда не ходить. Уважаемый князь, простите, что разговаривала с вами так непочтительно. Я не знала, кто вы на самом деле. Хозяин богини никогда не обманет преданный ей народ. А вот это совсем не дело. Мне там в задании поднятия уровня обещали. Повышение характеристик. К тому же в бункере наверняка найдутся какие-нибудь плюшки для бедного попаданца. Раз я обещал, значит сделаю. Это не обсуждается. «Как скажете, господин?» — в очередной раз хором воскликнули зверолюдки. «Вот я уже и господин. Еще немного и до хозяина дойдет. Вот что богиня животворящая со зверолюдами делает. Не будем тянуть кота за... Ну, вы поняли. Уна, ты готова?» — с улыбкой обратился я к Уне. «Как скажете, хозяин, я последую за вами хоть на край света». Фамильяр незаметно показала мне язык. — Мы бы выделили вам отряд, но на территории Мурмириса вас никто и пальцем не тронет, а в бункер может спуститься только человек, — извиняющимся голосом сообщила нам Груння. — Любым зверолюдам путь туда закрыт. — Нам не привыкать путешествовать вдвоем, — успокоил я ее и поднялся с кресла, а следом за мной, как по команде, вскочили и три местных жительницы. Он же поднималась неторопливо и вальяжно, видимо, решив все-таки отыграть воплощение богини. Я провожу, робко предложила Мура. Покажу, где вход. Отлично, Веди», — распорядился я, и мы наконец покинули апартаменты кошка девочки, отправившись к выходу из дворца. Вот не могу себя заставить называть таких милашек, как Мура, зверолюдами. Ну какие это зверолюды? Вылитые кошка девочки же и кошка бабушки. Наша процессия представляла собой весьма странное зрелище. Впереди гордо шествовала Уна, периодически поднимаясь в воздух на несколько метров от вымощенного плиткой пола. Каждое ее движение вызывало у идущих за нами местных прямо-таки щенячий восторг. Хотя именно это словосочетание в отношении девочек звучало как-то странно, я не смог подобрать других слов. Следом шли мы с Муррой, а провожали нас, державшиеся позади, груня и Ларкариса. Периодически встречающиеся стражницы, вооруженные все теми же простыми копьями, с круглыми от изумления глазами смотрели на Уну, даже забывая отдавать честь замыкающему нашу процессию руководству Мурмириса. Явление моего фамильяра произвело на последний оплот зверолюдов полнейший фурор. Едва мы вышли на улицу, как Ларкариса сразу очутилась перед Уной. «Уважаемая госпожа», — заискивающе сообщила она, — «Разрешите пригласить вас после вашего, несомненно, успешного посещения священного бункера на торжественный обед в вашу честь. Мы подготовим все к завтрашнему дню». «Разрешаю», — церемонно кивнула Уна. «И смотрите, чтобы всем места хватило, а тут дворец у вас какой-то маленький, тесно в нем». Я в изумлении уставился на своего фамильяра. «Это она сейчас так пошутила, что ли? Ой, и доиграется это в воплощении богини». Конечно, госпожа Ларкариса растерянно переглянулась со своим заместителем. Мы. Но Фея уже не стала слушать, что там хотели они сказать, а поинтересовалась у Муры, почему мы стоим. Не найдя что ответить на этот вопрос, наша провожатая резво стартовала с места, а мы рванулись следом за ней, оставляя местное руководство самим решать вопрос насчет тесноты дворца. Уна! Ты что творишь? не удержался я от мысленного восклицания. А что? Голос у был невинный, словно у маленькой девочки. «Их обеих сейчас сердечный приступ хватит. Где тебе тесно было?» «А нечего меня с какой-то там кицурой сравнивать?» Возмущенно заявила она. «Вообще-то кицура — богиня, — резонно заметил я. Тебе неприятно сравнение с богиней? А может, я лучше ее? Почему мне вообще должно льстить сравнение с какой-то кошкой?» «Да, похоже, у феи началась звездная болезнь». Неудивительно, ведь здесь на нее в прямом смысле этого слова молятся. Зная ее непостоянный характер, вряд ли это надолго. Придется потерпеть. Хорошо, что на улице народа практически не было, иначе бы за нами, наверное, целая толпа восхищенных местных жителей увязалась. Каким-то чудом мы спокойно обогнули дворец и направились к видневшемуся вдали холму. Стоило нам подойти ближе, как тянувшиеся по обе стороны дороги дома резко закончились, и мы покинули Мурмирис. Вскоре прямо у самого подножия холма я заметил знакомую железную дверь. На этот раз у меня не было подходящего эксфона, так что, когда мы подошли ко входу, мне не оставалось ничего, кроме как смотреть на нее подобно барану. Выглядела она весьма солидно, шириной метра три, высотой, наверное, столько же а в центре — круглый вентиль массивного затвора. «Почему вы не смогли ее открыть?» — повернулся я к стоявшей за моей спиной Мурре. «Мы, конечно же, пытались неоднократно, но если кто-то из местных жителей коснется ее, то нас сразу бьют молниями. Магия какая-то!» Она быстро затрясла головой, прогоняя неприятные воспоминания. «Понятно. Любопытная кошечка». «Интересно!» — недовольно проворчал я. Это что ж за магия такая? Вдобленные в меня знания по общей магии говорили, что не может существовать магии, которая действовала исключительно на зверолюдов. Стоит проверить. Я осторожно коснулся затвора, и меня ощутимо тряхнуло. это не прошло незамеченным для муры, которая разочарованно някнула. Первый раз в этом городе я услышал классическое «ня». Правда, девушка сразу смутилась и прикрыла рот и смотрелось это весьма забавно. «Извините», — смущенно проговорила она. «А за что ты извиняешься?» — поинтересовалась у нее Уна, которая тоже попыталась коснуться пальцем затвора и получившая свой заряд молнии. «Ой!» «У нас не принято так выражаться», — тихо прошептала Мурра. Она выглядела такой милой, когда была смущена и пыталась спрятаться в волосах. «Можешь объяснить? Мы ведь не местные?» — решил уточнить я. «Ня...» и прочие кошачьи штучки. Это считается дурным тоном, мол, мы не можем контролировать свою звериную часть. Но я увидела, что дверь вас не пускает, и не сдержалась. Мне понравилось, не переживай, — удивил я ее. А насчет двери не переживай, мы еще посмотрим, кто кого. Не так сильно она и бьется. Уна, помогай! В результате мы с Уной сжали зубы и взялись за затвор». В принципе, раздражающие, но не сильные удары током вполне можно было перетерпеть. Нечеловеческая сила моего фамильяра, да и у меня этот стат подрос, позволили нам сдвинуть проклятый затвор. Постепенно мы прокрутили его на два оборота, и дверь, заскрипев, отъехала в сторону, открыв черный темный зев. Если бы зверолюды не уверили сами себя, что войти сможет только человек, они бы давно открыли проход. Ну вот... «Человеческая смекалка!» — удовлетворенно хмыкнул я. «Ты готова?» «Всегда готова!» — серьезно кивнула она. Я вытащил дробовик, и, к моему удивлению, в руках моей феи появился арбалет. «Лучше перестраховаться. Не хочу, чтобы меня снова застали врасплох», — пояснила мне она, заметив внимание к ее оружию. «Ты идешь?» — вопросительно посмотрел я на Муру. «Да» неуверенно ответила кошка-девочка, робко наблюдая за феей. «Но ведь войти сюда могут только люди». «Чушь это все!» — фыркнуло воплощение богини. «Пошли уже, не бойся, я с тобой. И мой хозяин тоже!» Успокоила она Муру, и на этой оптимистичной ноте мы вошли в бункер.